Глава пятнадцатая. Наместник Мивус. Не было печали, купила бабка порося. Раньше он и не замечал, что день может быть одновременно таким длинным и таким коротким. Вроде бы противоречие. Но теперь граф Мивус отлично понимал шутки этих людей с полудня о том, чтобы занять один шаг о солена у других суток. Хотя так говорили только посланцы Тропара, которых можно было отличить по выговору и какому-то особенно свободному поведению. Дела свалились на него в тот самый день, когда он дал согласие сотрудничать с завоевателями. И если раньше граф вполне уверенно говорил, что он заботится о своих владениях, то теперь уверенность пропала. По сравнению с прошлым его жизнь стала походить на медленную пытку. Должность наместника полуденно-восходной провинции Доминингов принесла ему одни хлопоты, только хлопоты и ничего, кроме хлопот, и огромную власть, которую некогда даже было употребить в личных целях. Проверка новых территорий, подсчет всевозможных запасов, учет новых поступлений, перепись населения, тягла, имущество вплоть до орала и кузнечного молота. Поиск и учет залежи руд, выверка доли, взымаемой с каждого двора, каждого сруба, сбор податей, их учет. Граф сновал по новой провинции в сопровождении десятка помощников и десятка дружинников, успевая иногда за день объехать почти половину бывших владений барона Хорнера или Инкира. Не везде его встречали добром. Косились и отворачивали морды, плевали под ноги, бурчали. Но не оказывали сопротивления, некому было оказывать. Дружины бывших соседей вырубили подчистую хординги, а из простых мужиков какие воины. Тут не только десятка, троих вооруженных парней хватит, чтобы заставить всех склонять спины и бить поклоны. К покорности и послушанию жителей он привык. Но вот к тому, что его приказы выполняли и хординги, пока не очень. А ведь кроме своих, в подчинении Мивуса, теперь были выходцы с полудня. Тыловики, как их мудренно называли посланцы тропара, хозяйственники, мастеровые, и кухари Их прибыло в домининге множество вместе с подразделениями резервного корпуса, который пока здесь олицетворял собой военную власть и следил за порядком. Сперва Мивус осторожничал отдавать приказы грозным воителям, но потом страх исчез. Не до него стало, когда ноги не идут, руки не поднимаются, веки набухают тяжестью, осторожничать глупо. Самое смешное, что его слушали и выполняли команды. И Миву стал привыкать. И к должности, и к хлопотам. Однако за своих людей и свои владения все же переживал. Не обидели бы завоеватели, не свели скот, не снасиленчили девок. Граф старался отследить все перемещения хордингов на своих землях, но сделать этого не мог чисто физически. Впрочем, тревога вскоре прошла. Как-то он возвращался из Бенка, некогда бывшего под Хорнером. Там решили устроить временное хранилище зерна, чтобы потом перевести его дальше на полночь вслед за войском. Прежнюю границу владений Мивус пересек возле взгорка, где когда-то стояла его застава. За заставой стояли срубы небольшого двора, там жили охотники и рыбаки. И вот к этому двору, одновременно с графом, подошло пешее войско хордингов, какая-то отставшая часть. Граф с высокого берега реки наблюдал за прохождением колонны через двор, от напряжения покусывая губу. С ним всего шестеро воинов, и если вдруг хординги начнут грабить людей, он ничего сделать не сможет. Колонна неторопливо тянулась по узкой дороге, обходя срубы стороной. Несколько воинов отделились от строя и подошли к домам. Кто-то попросил воды, кто-то хлеба. Напуганные жители безропотно отдавали требуемое. Получив нужное, воины отходили. А потом один, последний, подозвал старосту, Что-то сказал ему и положил в руку маленький мешочек. Хординги ушли, и граф дал команду заехать на двор. Встречал хозяина сам староста. Он рассказал о визите завоевателей и протянул мешочек. Там лежали два маленьких куска серебра. Граф подкинул их в ладони, потом вернул старости и тронул стремя на коня. Нет, хординги не грабили и не забирали. Они покупали ибо у себя не крадут, а эти земли хординги считают своими, теперь уже навсегда. Граф вспомнил нечто похожее при первой встрече с завоевателями и понял, что можно не волноваться ни за людей, ни за имущество. Хозяева дома не гадят. Эти слова ему сказал правитель, видимо, знал, что говорил. С того дня граф отбросил последние сомнения в правильности своего выбора что, впрочем, только добавило хлопот. Сейчас граф Мивус спешил к правителю, гадая, что тот хочет поручить ему на этот раз. Видимо, опять что-то связанное с поставками войска. Мясо, хлеб, фураж. Огромная армия хордингов потребляла огромное количество запасов. И часть забот о снабжении теперь ложилась на домининге. Графу придется думать, откуда и куда лучше свозить припасы, и как доставлять их скорее бы уж армия завоевала до Там-то запасов всяко больше, чем здесь. Да, все идет как надо, констатировал Бердин. И Милус на своем месте, и мы вроде справляемся. Но это все еще только начало. И хоть мы все еще в доминингах, но пора уже начинать думать об Империи. Там рано или поздно о происходящем здесь узнают. Если уже не узнали. Тут мы ограничены вздохнул Наврудский. зон туда не посылаем, опасно. Сведения идут только от Орешкина. Штурмин вот-вот даст о себе знать». «Если твоя догадка, Василий Алексеевич верна, империя просто смотреть на нас не станет», сказал Щеглов. «Как бы войска не двинуло». «Это и есть одна из задач парней — отследить перемещение у границы. Но пока куда опаснее тайна службы империи». Артем доносит, они на подозрение. Только неясно, просто это подозрение или имперские ищейки знают что-то конкретное. «План срочной эвакуации есть?» – осведомился Наврудский. «Есть, но это крайний случай. Зная Артема, могу предположить, что он вряд ли воспользуется им». Директор помрачнел. Он не любил, когда его люди были вне зоны досягаемости, там, куда помощь могла и не прийти вовсе. А сейчас таким местом была империя, и Наврудский, чем бы ни был занят, все равно подспудно тревожился за обе группы поисковиков. Ведь для них впервые и столь специфические задачи, и столь долгое нахождение в чужой среде. Вся надежда на опыт парней, на знания, на удачу в конце концов.